Глава 8 Какой-то из мертвых миров. Неизвестный мертвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Самый нижний, 23-й уровень. Несколько минут спустя. Мда мысленно протянул я, наблюдая за последствиями разыгранного мною представления: А монстров то оказывается никто уничтожать и не собирался. В этой своей догадке я оказался прав. Мои неизвестные противники поступили до гениальности просто, и вместо того, чтобы как-то ликвидировать этих василисков, они сделали несколько иное, открыли порталы, и просто затянули каждого динозавра в образовавшуюся портальную воронку. Так вот, судя по тем координатам, что нам удалось вычислить, закинули местные своих монстров куда-то по направлению к ближайшему, сильнейшему источнику ментальной энергии. И я так понимаю, судя по зарегистрированному спектру, что это находящееся где-то поблизости чёрная дыра. Хм, а кстати, очень этот портал и особенно точка его привязки похожи на то, что я видел, когда освободил Маргула, заметил я. И только сейчас до меня дошло, куда же из него так мгновенно откачивалась энергия. Она вся исчезала в недрах черной дыры. Эти последние мои наблюдения натолкнули меня еще на одну мысль о которой, в общем-то, я и так уже начал подозревать. Мои вероятные противники имеют слишком уж непосредственное отношение к освобождённому мною пленнику. Но не это главное. С его же слов, те, кто когда-то захватил его, были и моими врагами. Не личными, конечно, а всей расы людей. Вот и думайте, с кем же мне придётся тут встретиться? Что-то подозреваю, если это не самые давние наши враги, то одни из древнейших это точно. И сейчас они в большинстве своём все собрались в одном месте. Но за исключением тех, кто в настоящий момент работает моими проводниками. И движемся мы с ними как раз в самое сердце этих развалин. «Хм, прикинул я». «Хранитель, а это не тот командный центр, о котором ты упоминал?» После чего я переслал магическому эскину карту и обозначил точку на ней, где сейчас собрались все неизвестные. «Нет!» Несколько удивил меня своим ответом хранитель. «Командный центр расположен на семь уровней выше, указанная же точка», находится за пределами исследованных границ известных подземелий. «Да», – протянул я, размышляя над словами Искина. Только, как оказалось, он не закончил свой доклад. Однако выделенная вами область находится строго под командным центром на уже обозначенном расстоянии в семь уровней. Так, и что у нас получается? А то, что кто-то, похоже, обитавший тут еще испокон веков, сумел пробраться в полностью законсервированный командный центр, оставленный создателями хранителя и подобных ему искинов И есть у меня подозрение, что покинули они это место, а также и всю эту планету, именно из-за этих неизвестных ее обитателей. И я двинулся дальше больно все странно и непонятно и слишком уж неопределенно, особенно это навязчивое желание неизвестных устранить меня любой ценой, что подтвердили последние произошедшие события. Но главное, я ведь так до сих пор не разглядел ни одного из них. Что-то не позволило мне моя интуиция подобраться к ним достаточно близко, тем не менее, Сделать это рано или поздно придется, если уж не для того, чтобы узнать, а что же им нужно, то хотя бы для того, чтобы определиться, а как с ними бороться.